Глава третья. Знаете, принц Юхан, делаю глубокий вдох, который, как мне кажется, обжигает легкие от переживания. Хоть я и не помню четко своего прошлого, сдается мне, вы что-то мне не договариваете. Юхан отстраняется от меня и протягивает руку со словами: Позвольте вам показать кое-что, Ваше Величество. Соглашаться или нет? Размышляю про себя, однако, что я могу сделать в своем положении. Я слишком слаба, чтобы применять магию. Она может быть нестабильна, неуправляема. Я могу саму себя искалечить еще сильнее, чем сейчас. Решаю и, вздохнув, отвечаю. «А разве у меня есть выбор?» Юхан мило улыбается и приподнимает меня на руки. Я крепко-накрепко обвиваю его шею руками. Внутри все сжимается в тугой узел. Я с каждой минуты начинаю вспоминать какие-то обрывки своего прошлого, которые, словно острое лезвие, вонзаются в виски, отчего создают боль. Принц медленно несет меня к одной из колонн, и только сейчас я замечаю, что за ней скрывается большая стеклянная дверь. Он с легкостью открывает ее, толкнув бедром, и мы оказываемся на большом просторном балконе. На королевство полностью опустились сумерки. Прохладный ветер ударяет в лицо, и я невольно ежусь, прижавшись к крепкой груди принца. Окидываю взглядом открывшийся мне пейзаж. Впереди виднеются крыши домов, где-то конусные, где-то плоские. И все как одна, в красной черепице. Подмечаю, что отсюда, сверху, город кажется усыпанным миллиардами красных светлячков. И лишь приглядевшись, осознаю, что это витающие в воздухе сгустки магии огня. И это меня завораживает. Юхан аккуратно усаживает меня на парапет, придерживая одной рукой за талию. Прекрасное зрелище, не правда ли? Говорит тот, замечая, как я увлеченно рассматриваю открывшийся мне пейзаж. «Угу», — мычу в ответ. «Раньше я ходил сюда каждый вечер, чтобы насладиться зрелищем моего города, моего королевства». Я отчетливо улавливаю нотки грусти в его голосе. Но в голове витает вопрос, на который никак не могу найти ответ, поэтому, недолго думая, я спрашиваю. «Почему ты обращаешься ко мне, Ваше Величество?» «Вы выше меня по титулу, и я не имею права обращаться к вам на «ты». «Но если вы чувствуете себя некомфортно, когда я вас так называю». Юхан делает паузу, ловя на себя мой злой взгляд. Я уже и не знаю, что он вытворит в следующий момент. И от того, что сверху, как вишенка на торте, еще жгучее вино, что прильнуло к моим щекам. Да и вообще, простите меня за весь этот цирк, который я устроил. Юхан смотрит в мои глаза, и меня окатывает волна дрожи. «Он что, раскаивается?» «Думаю про себя». Мне льстит то, что ты считаешь меня королевой, однако я могу оказаться не той, кем меня считают. Ты же ведь прекрасно знаешь, что это не так. Нежность Тембры юха наласкает мой слух, однако резкий переход с титула «вы» на «ты» заставляет почувствовать диссонанс между нами, хоть и на долю секунды. «Это все так странно», — мелькает мысль в моей голове. Но я понимаю, что стоит оставаться настороже и не поддаваться этим чарам, потому что... Чтобы сделать адекватные выводы, мне придется для начала вспомнить все то, что было в прошлом. Прошу, не нужно обращаться ко мне на «вы». Выдаю слабую улыбку, которую Юхан, по-видимому, совершенно не замечает. Он дотрагивается рукой до лока, на который выбился из моей прически снова и убирает его за ухо. От его прикосновений мне неловко. Да я чувствую себя не в своей тарелке. Как пожелаете, Ваше Величество. Юхан, да. Позади нас слышится едва заметное шуршание листвы деревьев, которое бьется о фасад от ветерка. Я ежусь от прохлады и вспоминаю слова нами о том, что, несмотря на то, что королевство находится на юге и славится жаркими днями, ночи тут холодные. «Что ты хотел мне рассказать и показать?» «Ну-с», начинает принц, и легким движением руки расстегивает пуговицы на своем мундире. «Для начала я, правда, хотел извиниться за то, что устроил спектакль тогда, когда ты очнулась». Я почему-то не могу оторвать взгляд от его тонких пальцев, которые так умело справляются с тугими пуговицами, отчего чувствую, как в горле пересыхает. И кое-как, собрав в кулак всю свою совесть, которую, как кажется, я утопила в последнем гладке вина, пытаюсь отогнать странные мысли. Юхан тем временем убирает руку с моей талии и, сняв с себя мундир, накидывает его на мои плечи. Я ощущаю тепло, даже жар, который передался через ткань. Росыпь обжигающих мурашек проносится табуном по коже, и я вздрагиваю. Я, правда, не очень люблю хвастаться своим титулом. «Но у тебя это хорошо выходит», — отвечаю ему, и лишь потом осознаю, сколь это глупо звучит. На щеках вспыхивает румянец, и мне становится стыдно за сказанные слова. «Ты рано или поздно узнала бы, кто я такой». С досадой в голосе произносит Юхан и отводит свои шоколадные глаза в сторону. «По крайней мере, тебе бы сообщили это раньше, чем я собрался с мыслями и рассказал бы тебе правду». «Почему ты стесняешься своего титула? Что плохого в том, чтобы ценить это?» Юхан тихо вздыхает. Я жадно разглядываю его волевой профиль, медленно опускаясь взглядом на широкие плечи, которые скрывает шелковая рубашка песочного цвета. А после замечаю, что вена на его шее напряглась. «Я был влюблен в одну девушку», — начинает Юхан, «которая, как ты понимаешь, была ниже меня по статусу. Я увидел ее на празднике седьмого дня луностояния. В нашей культуре это один из самых значимых праздников, который отмечает наш народ. Мы верим, что в этот день может зародиться настоящая чистая любовь, которая будет в нашей жизни, освещая ее до тех пор, пока мы не исполним предназначение». Я поджимаю губы и плотнее кутаюсь в мундир, продолжая внимательно слушать историю Юхана. Она была прекрасна, с горечью в голосе произносит «Юхан», смотря куда-то вдаль. Она улыбалась, пускала воздушных змеев, а я стоял внимательно наблюдая за ней. Через какое-то время, прогуливаясь по рынку в городе, я вновь ее увидел. Она работала у матери в лавке специй, продавая их каждый день с раннего утра до поздней ночи. И тогда я понял, что нужно действовать. Я раздобыл обычную одежду, измазался в саже и пошел с ней знакомиться в надежде, что она не узнает во мне принца. Зная, что отец и мать не позволят мне водиться с простолюдинкой, я пошел против правил нашей династии». Юхан замолкает. В воздухе повисает горькая нота разбитого сердца, которая до сих пор не зажила. Я чувствую это без лишних слов и понимаю, что мне грустно за Юхана. И, кажется, до меня стало доходить, почему он разыграл такой спектакль. Поэтому, недолго думая и решая, что принцу нужно выговориться, тихо роняю. А что было потом? Эта девушка очень сильно была на тебя похожа. Такие же рыжие волосы, веснушки на щеках. После сказанных слов мы встречаемся с Юханом взглядами, и я понимаю, что была права. Пронзительная печальная нота задевает и меня. Мы проводили с ней много времени вместе. Я сбегал из нашего храма, иногда даже по ночам, в надежде увидеть ее хотя бы на минутку. А потом...» Юхан облизывает пересохшие губы и сразу же добавляет. Потом об этом узнал отец. И его решение было чересчур жестоким. «Что он сделал?» На следующее утро отец вызвал меня к себе в этот зал. Юхан кивает головой на открытую дверь, из которой мы вышли, и потребовал объяснить, почему я так поступил. У нас с ним состоялся очень долгий разговор. Он даже матушку не пускал в зал, чтобы та заступилась за меня, потому что понимала, что мои чувства к той девушке чистые и искренние. Однако отец был тверд. а вечером он вновь позвал меня. Ощущаю, что напряжение от его слов растет с каждой секундой. Голос Юхана становится все громче, и теперь печаль, которую он сеял своим рассказом, сменяется злостью и ненавистью. Приказал, чтобы я стоял около него и не говорил ни единого слова, что бы ни случилось. Взял с меня обед. Но как только в зал вошла эта хрупкая девушка, я просто потерял дар речи. Девушка шла, склонив голову в кандалах, и я едва ли не выкрикнул ее имя. Однако рядом сидящая мать крепко взяла меня за руку, приказав исполнять обед, данный мною. «Юхан, если тебе нет», — прерывает мою мысль принц, «ты должна дослушать историю до конца». Требовательным голосом говорит тот и отводит взгляд. Когда девушка оказалась в пяти метрах от меня, я почувствовал, как дрожат мои коленки, насколько сухо становится во рту, а сердце. Оно словно пыталось выбить ребра и вырваться наружу. Однако отец начал расспрашивать девушку о том, знает ли она меня. На что та ответила, что нет. Она долго отрицала, что встречалась со мной не только днями, но и ночами. Но правда всплыла наружу быстрее, чем я думал. Отец задал единственный вопрос мне. Я не понимала, стоит ли вставлять хоть какое-то слово или вопрос в рассказ Юхана, чтобы как-то ослабить боль в его груди. Однако принц развернулся спиной к городу и легонько приобнял меня за талию. Он спросил меня, люблю ли я эту девушку, и попросил ответить честно. Я ответил, что люблю. На что отец сказал, «Ты понимаешь, что нарушаешь закон династии нашего родства» и, подвергаешь все королевство, усомниться в служении богу Ифру?» Я коротко ответил «да». Отец поблагодарил меня за честность, а после… Одним взмахом руки призвал силу огня, которая заживо спалила девушку. «Юхан!» — вырвалось у меня, и я почувствовала, как задыхаюсь от эмоций, которые переполняли меня. Я стоял по стойке смирно и смотрел, как сгорает нежная кожа моей любимой. Как она кричит, не в силах дать отпор тому, чье величие оценило больше, чем свою жизнь. Я стоял, как дурак, и видел, как убивают самое прекрасное на свете — любовь. Чистую, светлую, нетронутую тьмой. Я молча протянула руку к его свободной руке и крепко сжала ее. Юхан медленно опустил голову и ответил тем же жестом. «Я понимаю, что, представляясь не принцем, я могу вновь повторить эту историю» которая день ото дня, словно кошмар, преследует меня. Возможно, это глупо и безрассудно, но… Я не хочу, чтобы во мне видели только правителя. Я хочу, чтобы во мне видели создание Ифра, которое имеет право на друзей, свободную жизнь, улыбаться, печалиться, говорить всякие глупости и легко относиться к поражениям. Мне хочется, чтобы я сам смог выбрать ту, которая подарит мне волшебные секунды существования в этом пламени тьмы, что тянется за мной уже долгие годы. Мы встречаемся с Юханом взглядами. Я словно пропускаю через себя всю его боль, страх и одиночество, которым он поделился. И когда я увидел тебя, то сразу же вспомнил о той девушке, которая погибла из-за моей робости, из-за мальчишеского дурачества, которое вышло из-под контроля, и... «Я понимаю тебя», — тихо произношу, едва ворочая языком. «И мне очень жаль, что так произошло с той девушкой. Прости, что сразу же не представился тебе тем, кем я являюсь. Если быть честным, едва слышно различаю, что его голос дрожит, а ладонь, которая сжимает мою ладонь, слегка вспотела. Я не думал, что ты придёшь в себя. Я вообще не думал, что буду так рад видеть хоть кого-то рядом с собой, такого же, как и я, одинокого». «Тут ты прав», — сухо подмечаю, осознав, насколько я одинока в этом мире. «Даже несмотря на то, что я урывками вспоминаю свое прошлое, кроме себя у меня никого нет». Юхан заглядывает в мои глаза и выдавливает едва заметную улыбку на лицо. «Прости меня, Аврора, что заставил тебя усомниться в том, кто я есть». Принц опускается на колени, склонив передо мной голову. Все хорошо, Юхан», — дотрагиваюсь до его каштановых волос. Я не обижаюсь на тебя. Каждый раз, когда я рассказываю, кто я есть, происходит какое-то горе. Отзывается тот, практически упершись в мои колени. Однако я не чувствую его прикосновений, лишь вижу глазами то, насколько близко он склонился. У меня нет друзей, только подчиненные, которые никогда в жизни не смогут заменить того, чего у меня никогда и не было. «Юхан, поднимись, пожалуйста», — говорю ему, и тот, услышав мои слова, поднимает голову. Я отстраняю руки от его головы. Я, правда, не серчаю на тебя за то, что ты вначале назвался тем, кем не являешься, и понимаю, что ситуация выглядит глупо, но... Мы замираем на одно мгновение, которое, как мне кажется, длится целую вечность. Мне становится больно от того, что испытал Юхан. И в этот момент я осознаю, что в моем сердце есть образ мужчины, которого я люблю. Я чувствую это. Только не могу вспомнить, кто он. Перебираю мысли в голове, но не найдя ответа и решив, что разберусь с этим позже, возвращаюсь в реальность. Я, по-видимому, не достоин править королевством. Никто не достоин править королевством, обрываю его. Но кому-то приходится брать на себя ответственность за сотни тысяч жителей. Жизнь — несправедливая вещь, и тот, кто возлагает на свои плечи такую ответственность, достоин не только уважения и почестей, но и простой человеческой поддержки. Все равно мне очень стыдно за свое поведение. «Не нужно стыдиться за ту боль, которую ты носишь в своем сердце». Кротко отзываюсь я и нерешительно дотрагиваюсь правой рукой до его подбородка. «Любым созданием мира Йерцин позволено выпускать наружу печаль. Это не запрещено никакими законами и верованиями». По крайней мере, мне так рассказывал отец. «Отец?» «Да», — неуверенная в своих же словах, отзываюсь я, и перед глазами проносится до боли знакомый образ мужчины, которого я назвала отцом. «Отец», — повторяю я, стараясь ухватиться за какую-то деталь во внешности или мимике, но мои попытки не увенчиваются успехом. Все то, что пронеслось перед глазами, не дало мне полной картины, но единственное, что я точно поняла, — у меня есть отец. И за эту зацепку мне, кажется, придется туго ухватиться, чтобы распутывать клубок неизвестности своей прошлой жизни. Ты помнишь его? Нет. Верчу головой из стороны в сторону. Я даже не уверена, что он у меня есть. Что ж, по крайней мере, ты хотя бы что-то вспоминаешь. И от этого мне не становится легче. Взгляд Юхана скользит по мне. Его губы слегка приоткрыты. И мне ничего не остается, как выдать снежную улыбку, чтобы хоть как-то поддержать его. «Можно тебя обнять?» — спрашивает Юхан. Я киваю в знак согласия. В тот же миг Юхан крепко-накрепко обнимает меня за плечи. Сквозь ткань мундира я ощущаю, как бешено бьется его сердце в груди. Я и представить не могу, сколько пришлось вынести Юхану боли, прежде чем он смог так спокойно рассказывать эту историю. Все будет хорошо», — говорю ему и нежно поглаживаю его широкую спину. Юхан ничего не отвечает, лишь сильнее прижимается носом к моей шее и вдыхает аромат восточных духов, которые нанесли мне служанки перед выходом из комнаты. «Я знаю». Выдыхает принц, обжигая мою шею теплым дыханием. Я знаю. Мы стоим еще несколько минут, и Юхан разрывает объятия. Ты не замерзла? С такими объятиями не замерзнешь, улыбаюсь ему в ответ и понимаю, что Юхан смутился. Он отходит от меня на один шаг, а после спрашивает: Еще по бокалу? Нет, отрицательно мотаю головой. Думаю, что на сегодня хватит. Как пожелаете, Ваше Величество! «Юхан, мы же договорились, что ты не будешь ко мне так обращаться». «Да, прости». Принц опускает голову, чтобы скрыть самодовольную улыбку, ведь, по-видимому, он произнес эти слова специально, чтобы хоть как-то развеять печальную атмосферу, которая практически окутала нас в плотное кольцо. «Больше не буду». «Я надеюсь». Юхан внезапно сотворяет в руках небольшой огненный комок, который красочно переливается в его большой ладони. «Иногда мне кажется, что быть принцем королевства — одно проклятие». «А можно поинтересоваться?» Спрашиваю я, заворожённо наблюдая за тем, как маленький огонек колышется в ладони принца. «Где твой отец?» «Он давно покинул трон, отправившись в храм Шира», — отвечает Юхан. «И в его отсутствии я, как самый старший наследник престола, управляю королевством». «Старший?» — переспрашиваю у него, подняв взгляд. «Да, у меня есть младший брат, который сейчас находится в храме Ширидели» где пытается до конца обладеть магией огня. «А-а-а», отвечаю. «Я почему-то думала, что ты единственный наследник престола». «Фактически так и есть. Через два месяца состоится коронация, и я вступлю в полные права. Отец слишком слаб, чтобы дальше управлять королевством». На последнем слове Юхан понижает голос. «Он болен?» «Можно и так сказать», — отвечает тот и сжимает кулак, в котором был красивый огонек и с каждым днем, который приближает к коронацию, мне становится лишь страшней. «Ты неплохой парень», — говорю ему, чтобы хоть как-то приободрить. «Ну, мне так кажется». «Спасибо», — расплывается в улыбке Юхан от моей несуразной похвалы. «Не за что». «Что ж», — принц поднимает меня на руки, отчего я вскрикиваю от неожиданности. «На улице похолодало, а тебе нельзя простужаться». Я ничего не отвечаю, лишь сильнее сжимаю его за шею. «Ты сильно устала?» Он поворачивает ко мне голову, и мы оказываемся на неприличном расстоянии друг от друга. «Сегодня день очень насыщенный», — отвечаю ему, стараясь хоть как-то скрыть смущение. «Хорошо. Тогда разрешите ли вы, уважаемая?» «Я тебе сейчас двину», — хмурю брови, не отрывая взгляда от Юхана. «Шучу я», — Разом говорит тот, и, отвернув голову, вносит меня обратно в зал. «Разрешишь ли ты проводить тебя до почивальни?» «При одном условии. Каком?» «Ты ни разу за обратную дорогу не соблазнишься называть меня Ваше Величество, иначе...» «Я понял, понял», — лукаво улыбается Юхан, сажая меня в каталку. «Как пожелаете, Ваше Величество». «Нет». «Ну вот, издевается надо мной, бессовестный», — произношу вслух под легкий смех Юхана, который везет меня к большим дверям на выход из зала.